Глава седьмая. Садом и Гаморра. «Волк! А, Волк!» — прозвучал в темноте голос Ивана Максимова. «А почему у твоего брата глаза такие испученные были, ровно его дмило постоянно? Дмести пучить!» «Дурак ты, Ванька!» — отозвался Иван Волк-Курицын. «Ничего не дмило его!» а глаза, выпученные от зоба, зобом он хворал. Зоб — болезнь щитовидной железы, иное ее название — базедова болезнь. Агарок недавно только погас. Глаза еще не успели привыкнуть к мраку и различать очертания предметов и людей, томящихся в подземелье Троицкой башни Кремля вместе с волком. Лёжа на тюфике, набитой соломою, Иван Волк мысленно обращался к своему брату Фёдору, чтобы тот поскорее явился и спас его из темницы, избавил от надвигающейся казни. Видимо, Максимов тоже думал о Фёдоре, раз спросил. «А отчего зоб бывает?» — прозвучал голос Коноплёва. «Этот тоже не спит». А теперь уж должно быть ночь. Крысы вон давно разбегались. — На кой черт тебе знать? — откликнулся курица на вопрос Коноплева. — На тот свет придешь, там спросишь, тебе ответят. — Ты же говоришь, не убьют нас? — с замиранием в голосе спросил Максимов. — Шучу, — проворчал волк. — Про что шутишь? — спросил Коноплев. — Про тот свет шучу. Спите, черти. Воцарилось молчание. Не спится. Через некоторое время вздохнул Коноплёв. — Спите, спите, как будто нам завтра на работу, — поддержал его Максимов. — Волк, расскажи что-нибудь. — Жаль, что вас цепи друг от друга держат, — проворчал Курицын. — А то бы вы занялись любимым делом, да и позаснули. — Это верно, — вздохнул Максимов. — Давно мы с тобой, Митька, не родили. Я соскучился. — И я, — отозвался Коноплев, — только с такой жратвы особо не породеешь, Волк. — А, Волк, расскажи вправду что-нибудь. — Федора с нами нет, — вздохнул Иван-Волк. — Вот кто истинный мистро рассказывать. — Где же он теперь-то? — спросил Коноплев. — Должно быть, в Аркадиях, — ответил Курицын. — Не бойтесь, придет, придет за нами, братик мой, Шольм. Выведет отсюда невредимыми. — Шольм! — повторил венгерское слово сокол Максимов. — А волк как? Шаркаш? — Фаркаш, — поправил Курицын. — Красивый язык угорский, только ни черта не запомнишь, — заметил Коноплев. А жидовский запомнишь фыркнул максимов жидовский некрасив и не складен сказал коноплев его и запоминать не хочется удивляясь я как федор им владел ему легко и закидавались вздохнул волк с особой завистью к брату вспоминая как тот без труда мог повторить любую молитву задом наперед разумеется такую, в которой не больше ста слов. Но и то много. Удивительный был человек, Федор. Хотя почему был? И был и есть. Он же сказал, когда скажут тебе, что убили меня, не верь ушам своим. Когда увидишь, как убивают меня, не верь глазам своим. Меня уж никто и никогда не может убить. Даже если сожгут в огне и пепел мой развеют. Великий строитель мира... Соберет мой прах воедино и воссоздаст своего великого мистра. И волк верил словам брата особенно таким значительным. Надо было теперь только молиться, чтобы великий строитель, или как еще называл своего бога курицын, великий ему роль, вспомнил и направил мистра Фёдора то бишь сокола, спасать брата Волка. Волку Ивану Васильевичу Курицыну было 47 лет от роду. В детстве и юности тихоня и неуч. В зрелые годы он вдруг стал быстро развиваться, читать книги, являть проблески ума, словно спохватился догонять во всем брата. К 30 годам он сильно продвинулся на государевой службе. Ему доверялось вести переговоры, с важными иностранными сановниками. Он все ближе становился к самому государю державному. Годом его успеха стал семитысячный год от сотворения мира. Все ожидали конца света и явления Антихриста. Недавно состоялось огромное судилище над еретиками названными жидовствующими, ибо они отрицали Христа и Новый Завет, Святую Троицу и Причастие, истребляли иконы, требовали упразднения православных обрядов, постов, молитв с упоминанием Христа, самой церковной иерархии и монашества. И лишь немногие посвященные знали, что еретическое учение лежит куда глубже простого жидовствования, что с некоторых пор на Руси пустило корни и широко распространилось великое и светоносное учение о краеугольном камне и премудрости, и в число этих посвященных в возрасте 35 лет был введен Иван Волкурицын. Многих из тех, был связан с Федором, разоблачили в качестве еретиков. Им пришлось бежать, одним в Литву, другим еще дальше в Венгрию. Некоторые были схвачены и под пыткой донесли на старшего Курицына, признав его московским ересиархом. Но случилось чудо. Державный отвел эти обвинения от своего любимца хотя и перестал так глубоко доверять Фёдору, как прежде. В Новгороде архиепископ Геннадий учинил над еретиками расправу. На Москве никаких расправ не произошло. Державный ждал конца света. Но все, кто твердил о приближении страшного суда, все попы и монахи православные ошибались. Адьяк Фёдор Курицын оказался прав. Света представления не состоялось, жизнь шла своим чередом, небо не свернулось в свиток, и земля не воспылала от края до края. Курицыны вновь пошли в полное и безраздельное доверие к государю московскому и всея Руси. Однажды в ночь на 1 мая волк спал в доме у брата на Москворецком острове. В полночь Фёдор разбудил волка и сказал ему, «Следуй за мной, брат мой!» Выйди из спальни. Волк был схвачен под руки, ему завязали глаза плотной бархатной темной, затем куда-то долго вели. Судя по тому, что шаги становились гулкими, в какой то подземелье. Потом его поставили на колени, И сквозь полотно исподницы он чувствовал, что стоит на холодных и сырых камнях. Исподницей тогда назывались штаны и брюки. — Кто ты и зачем пришел сюда? — раздался голос. — Я дьяк, Иван Васильевич, — пробормотал Курицын-младший. Не зная, как ответить на второй вопрос, он сказал просто. — Я пришел сюда с братом. «Готов ли ты к познанию мира?» И его первоначал продолжал спрашивать его все тот же голос. «Готов», — кивнул Иван Волк. Его разбирало любопытство. «Признаешь ли ты великого зодчего?» «Признаю». «Признаешь ли ты великую премудрость Софью?» «Признаю». «Признаешь ли ты краеугольный камень преткновения?» «Признаю». «Почитаешь ли ты Назарянина Иисуса, Спасителем?» Тут он запнулся и некоторое время молчал. Долгие беседы с братом давно уже подготовили его к полному отречению от Христа, и все же нелегко было так сразу произнести сие отречение. «Молчание твое свидетельствует о том, что ты отнюдь нелегкомысленный человек» и все же отвечай, — не почитаю. Отрекаешься ли ты от Иисуса, самозванно нарицающего себя Христом Спасителем? Вновь немного помолчав, Иван Волк набрал полную грудь воздуха и ответил, — отрекаюсь. Тотчас бархатная темна слетела с его глаз, и он увидел себя стоящим на коленях, перед каменной плитой, на которой лежал человеческий череп. В первую минуту волк арабел и дрогнул, но все тот же голос подбодрил его. — Радуйся, брат наш волк, избавился, еси, от тьмы неведенья, и нынче очеса твои распахнулись к великому и священному знанию. Перед тобой печать пророков. Камень краеугольный и драгоценный, лапидом фульгор. Приложись губами к челу его в знак твоего благоговения. Волк уже взял себя в руки и со спокойной совестью поцеловал мертвую голову в лоб. Кость была такой же холодной и влажной, как пол под коленью. Приложившись губами к печати пророков, он, наконец, взглянул на тех, кто окружал его. Перед ним стояли четверо незнакомцев в черных мантиях и черных клубуках, и длиннобородые, похожие на жидов или греков. Справа от них волк увидел брата своего и молодого дьяка Ивана, сына новгородского попа Максима. Слева стояли, боже ты мой, сам митрополит Засима. Недавний гонитель еретиков, в том числе осудивший попа Максима и государев Окольничий, Андрей Иванович Бава. Цвет государева двора окружал Волка. Первосвященник, глава посольского ведомства, любимый Окольничий. А эти-то кто, которые впереди стоят?» Один из них стал произносить какие-то заклинания на неизвестном волку языке. Когда он окончил, Бава сказал волку тем самым голосом, который обращался к нему, когда глаза закрывало темно. «Возьми краеугольный камень и вручи его великому кормчему. Волк бережно взял с каменной плиты череп и передал его в протянутые руки незнакомца, произносившего заклинание. Тот приложился губами к лбу и сказал, — Грядите по мне, я сделаю вы ловцы человеком. Волку показалось странным, что он повторил слова Христа из Евангелия, ибо только что тут произошло отречение от Иисуса. Бава Максимов подняли его с колен, и повели следом за тем, кого назвали Великим Кормчем. Тот, неся перед собой череп, возглавлял шествие. Трое других незнакомцев шли слева и справа от него, и несли зажженные светильники. Пройдя шагов сорок, они очутились в подземном помещении с высоким сожжением трех потолком. Посреди таинственной темницы располагался каменный колодец, вокруг которого они трижды обошли, следуя за великим кормчем, а тот при этом непрестанно произносил заклинание. Когда уходили, Федор приблизился вплотную к колодцу и произнес одну из своих опокушных молитв Отче наш, только задом наперед. Так состоялось посвящение Ивана Волка. В тайное сообщество, отрицающее Христа и Святую Троицу. Вместо Троицы посвященные поклонялись единому светоносному Богу Строителю, Его премудрости Софии, иначе по-еврейски именуемой Хохмой, и камню премудрости, камню преткновения, также называемому печатью пророков и священным адамантом. Вместо символа веры Считалось, сочиненное Федором Курицыным, лаудикийское послание, загадочное по смыслу, но только для непосвященных. Кому надо, тот понимал, о чем идет речь. Душа самовластна, заграда ей вера. Вера наказания ставится пророком. Пророк старейшина исправляется чудотворением. Чудотворение дар мудростью усилиет мудрости сила фарисейства жительства. пророк ему наука наука преблаженная, сею приходим страх божий, страх божий, начало добродетели, сим вооружается душа. Вскоре волк узнал имена четырех незнакомцев, совершавших обряд посвящения. Это были великий кормчий Схария и три его протодьякона — Шмойла Скоровей, Хозя Кокос и Моисей Хануш. Все четверо — жидови. Они тайно посетили столицу и в скором времени покинули ее, обделав все свои дела. Сообщество имело свою иерархию. Во главе его на Москве стоял Федор Курицын, именуемый Великим Мистро. Ему подчинялись три протодиакона, митрополит Засима, Андрей Бава и угрянин Мартын, который устраивал дела Федора на Западе и постоянно ездил из Москвы в Венгрию и обратно. Протодиаконам подчинялись диаконы, каждому по три. А каждому диакону подчинялись три протодиака, а каждому протодиаку три диака. И так далее. Имелись еще стряпчие, стремянные и жильцы. Нижние чины не проходили столь торжественного посвящения, коему подвергся в подземелье дома на набережной волк Курицын. Его сразу приняли в диаконы и поставили над ним Андрея Баву, коему служили два других диакона Максимов и Кленов. Максимов был зятем покойного протопопа Алексея, настоятеля Успенского собора в Кремле. Архиепископ Геннадий Новгородский посмертно разоблачил Алексея как еретика, но не дочь жидовствующего протопопа, ни зять, ни пострадали от гнева державного. Курицын заступился за них и держал Максимова в своем ведомстве. Кленов был купец, причем весьма богатый. Тотчас после посвящения Волк был отправлен с посольством кесарю Максимилиану и целый год провел в немецких землях, объездил множество городов, восхищаясь их устройством, ведя порученные ему переговоры вместе с Бавою и Максимовым. В Любике встречался с печатником Бартоломеем Готаном и договаривался с ним о присылке на Москву учеников для устроения русского книгопечатания. Вернувшись из посольства, Волк продолжал идти в гору. В числе личных государевых дьяков сопровождал Державного в Новгород во время войны со свеями. Ему поручались важные судебные разбирательства и составление ценных бумаг. Через шесть лет, после так и не состоявшегося конца света, Иван Волкурицын в списке думных чинов был назван вторым великокняжеским дьяком его брат Фёдор третьим. Так было надо, чтобы тайная иерархия чинов не соответствовала видимой. Одно время ведь и митрополит Московский состоял в тайном подчинении у великого мистера Фёдора. Сам Фёдор подчинялся протодиакону великого кормчего, но никто не знал, кому из трёх — ханушу, кокосу или скоровею. Скорее всего, ханушу ибо тот чаще других наведывался на Москву. — Волк! А, Волк! — раздался из темноты голос Максимова. — Чего тебе? — нехотя отрываясь от воспоминаний о заграничных путешествиях, отозвался курица. — А тебе жалко было, Баву? — Чего это ты о нем вспомнил? — Сам не знаю, вспомнилось от чего-то. — Жалко, он неплохой был хотя и не нашего поля ягода. По происхождению только проник в тайное тайных. Душой же слаб оказался для истинного света разума, не выдержал. Ересь христианская в нем проснулась. Вновь наступила тишина, оглашаемая лишь крысиной возней. Посвященные называли христиан еретиками, лишившимися истинного зрения, Точно так же, как христиане называли посвященных еретиками заблудшими в жидовство. Посвященные обязаны были презирать христиан и стремиться выискивать среди них светлых, то есть готовых к познанию Хохмы, Софии, премудрости великого Муроли. С Бовой случилось несчастье. Тьма неведения и заблуждения вновь не спала на его буйное чело. Он, потомок рыцарей храмовников, побывавший в таинственных святилищах Франции и Италии, прошедший через множество священных обрядов, явился однажды к Федору Курицыну и объявил ему следующее. Он раскаивается в бесчисленном множестве грехов своих и хочет уйти в монастырь, но перед этим он требует от всех членов тайного московского сообщества покинуть Москву, и навсегда поселиться где угодно, в немецких, угорских или фряжских землях, но только не на Руси. Если же его требование не будет выполнено, он обещает составить для Державного полное подробное описание деятельности, посвященных с перечислением всех имен и тайных чинов. Волк присутствовал при этом разговоре, а накануне он вместе с Бавою дел в Переславль, искать там одну из лао-дики или аркадий, как на тайном языке посвященных назывались бездонные подземные колодцы, разбросанные по всему свету. Все они ведут к самому сердцу земли, где находится чертог великого муроля. Земля подобна огромнейшему живому существу. А Ди Ки и Аркадии поры на ее коже, сквозь которой можно проникнуть внутрь, войти в кровеносные жилы земли и по ним добраться до чертога великого муроля. Неведомо пока мисс, как туда проникать, но когда-нибудь посвященные постигнут это. А покуда им необходимо отыскать как можно больше Лао Ки и Аркадий, когда то давно сопровождая великого князя Ивана Васильевича из Мурома в Углич, Андрей Бава присутствовал в окрестностях Переславля при уничтожении языческого капища мирян, где был завален куском скалы и засыпан землею один из таких бездонных колодцев. Приехав в Переславль вместе с Волком Курицыным и Иваном Максимовым, Андрей Иванович без труда разыскал то самое место, набрал людей и заставил их выкопать из-под земли тот кусок скалы. Однако, когда огромный камень был отвален, из-под него весело брызгая вырвался поток воды и начал медленно заполнять вырытую яму. Бава при виде этого вдруг принялся креститься и бормотать православные молитвы что посвященным предписывалось делать лишь в тех случаях, когда без этого никак нельзя обойтись. И вот, возвратившись на Москву, он стоял перед великим мистером и выставлял свои дерзкие требования. Федор беседовал с ним вежливо, без гнева и досады, пытался убедить, усовестить, но все было бесполезно.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 Отвезен в Останки и там сброшен в подземную Дикию, в которую за 15 лет до него, насколько было известно Волку, отправился другой враг великого Муроля, венецийский Муроль Аристотель Феораванти. Его недавние подчиненные Волк Курицын и Иван Максимов лично участвовали в поимке и расправе, Над бывшим протодиаконом великого мистра сокола Федора Андреем Бовой. Максимов, своей внезапно проснувшейся жалостью к предателю Баве, сбил волка с приятных воспоминаний о путешествиях по немецким землям. И теперь, лежа в кромешной темноте, Курицын видел перед собой бездонный зев колодца ему мерещилось что он летит, летит туда. — Волк, а волк! — раздался на сей раз голос Коноплева. — Что вам не спится, черти проклятые? — закричал, просыпаясь, волк Васильевич. — Никак не дадите уснуть. Чего тебе? — Я хотел спросить. Ты родел с Бавою? — Нет, не родил. Он вообще-то не любил родения, избегал их.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 и предаваться тому, что неразумные христиане именуют Садомским грехом. Митрополит засим однажды был даже увлечен, когда пытался соблазнить диакона Архангельского собора. Достоверно, вина его не была доказана, но когда Засиму с позором сводились метрополичьей кафедры, сей грешок был помянут в числе множества других темных дел.